пока последние куколки не превратились во взрослых особей, изображенных на фото. Кен придвинул ближе фото крошечной осы с удлиненными усиками и покрытым тоненькими волосками телом. «Возьмем, к примеру, крошечных разведчиков. Тело служит исключительно сбору сенсорных данных и распространению их в РОЯ. Я предполагаю, что они геодезисты группы, оценивающие территорию». Грей осмотрел фотографию. «Кажется, я видел такие трупики в воде, когда мы с Сейхан сбежали с пляжа». «Правда?» — Кен потер подбородок. «Возможно, они выполнили свою функцию, когда Рой добрался до берега, а потом сразу умерли. Интересно. Разве что тебе?» Тем не менее, удивление профессора послужило напоминанием о том, как плохо они знали врага. У Мацуи было всего два месяца, чтобы изучить этот вид...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 Для наглядности рядом с ней лежала маленькая линейка, бронированное тело размером 3 дюйма, в черную и алую полоску. «Я знаю, что вы столкнулись с такой особью», — сказал Кен. Грей вздрогнул и кивнул. «Жало этой бесплодной самки — настоящий рок изобилия токсинов. К сожалению, я не успел исследовать все компоненты, но цель этой работницы очевидна».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 Есть разведчики, созданные для того, чтобы искать новые объекты или обороняться, а еще есть те, кого я называю жнецами и садовниками. Все это типично для распределения обязанностей внутри Роя. Кен, наконец, нашел то, что искал, и придвинул к Грею две новые фотографии. Но вот эта пара отличается. Оказывается, вместо единственной королевы, управляющей этим ульем,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 а в брюшке у нее конвейерная лента с яйцами. Как только самка найдет хозяина, она будет втыкать это острие по всему его телу, впрыскивая тысячи яиц. И обратите внимание на ее толстые задние лапы, они очень мощные. Она может пощелкивать ими, как люди пальцами. Когда несколько особей делают это вместе, возникает своеобразный звук, громкий стрекот, «Примерно на тех же децибелах, что у цикад». «Э, «Зачем?» — поинтересовалась Сейхан. «Я, «Я думаю, это примитивная форма эхолокатора». «Эхолокатора?» — переспросила она, прищурив опухшие глаза. «Даже современные осы сканируют таким образом потенциального хозяина на предмет присутствия личинок, оценивая, не заселила ли его паразитами другая самка. Стучится, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь дома». Кен сглотнул, его взгляд на миг стал пустым. «Это тревожный шум, и он предвещает начало конца». «Почему?» «Потому что я еще не рассказал худшего. Вы мне задали самый очевидный вопрос об этом доисторическом организме». «Какой вопрос?» — нахмурился Сейхан. «Грей догадался. Если этот вид настолько древний, откуда он взялся сейчас, почему эти осы все еще живы?» К сожалению, Кен знал ответ. «Потому что они не умирают». 11 часов 58 минут. Я чуть было не упустил эту деталь. Если бы он случайно не обнаружил ее, все они уже были бы обречены. Никто не знал бы истинные угрозы, связанные с колонизацией. Он должен был объяснить местным властям,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 «Колония вымирает, выживает лишь королева. Она зарывается в нору и впадает в спечку на время холодов, а весной появляется снова полная яиц и готовая создать новую колонию». Лицо Грея помрачнело. «Не наш случай?» Кен покачал головой. «Рой будет расти и расти». «Но раньше вы говорили о трех днях. Почему? Если этим осам для созревания нужно две недели, почему три дня крайний срок?» И вы сказали, что эта хрень не сдыхает, фыркнул Ковальски. А я кучу их подавил, и они выглядели мертвее некуда. Таков запасной способ, которым рой обеспечивает свое выживание. Подобно видам, о которых я рассказывал, наши осы могут размножаться и без самцов. Альтернативный процесс, который они постоянно осуществляют во время личиночной стадии третьего уровня развития.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 нерушимую генетическую тропу, оставаясь спрятанными и защищенными в костях мертвых хозяев. Может быть, ждут, пока кости развеются, превратившись в пыль, которую вдохнет ничего не подозревающее животное. Оказавшись внутри подходящего хозяина, они будут вылупляться и продолжат свой жизненный цикл до четвертого и пятого возраста, пока из тела хозяина не вырвутся взрослые особи, позволяя рою снова возродиться»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 Создавая экологический хаос, за тот короткий период, что работал с этими осами, я задался вопросом, имеет ли для них значение выбор хозяина. «И что?» — подалась вперед Сайхан? «Не имеет», — профессор вытащил фотографию самки, наполненной яйцами. «Это жало развивалось во время юрского периода. Помимо того, что оно длиной в полдюйма, оно состоит из утолщенной ткани, почти такой же твердой, как сталь». Предназначалась для того, чтобы пробивать жесткие шкуры и даже проникать между бронированными пластинами динозавров. По сравнению с доисторической фауной, местные формы жизни — легкая добыча, а хуже всего, что у нас нет естественной защиты. То есть мы просто сидим и ждем, пока нас сожрут, — подытожил Ковальский. Грей задумчиво кивнул. Конечно, нам известны примеры ущерба, нанесенного инвазивными видами. Питоны в Эверглейдсе, европейские кролики в Австралии, азиатский карп в наших озерах. И это просто виды, перемещенные с одного континента на другой. А мы говорим о существе, которого мир не знал целую вечность. Кен все больше боялся, что не сможет объяснить истинный масштаб угрозы. Я видел, что осталось от Кеймада Гранди.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 о какой-то точке и широко улыбнулся. «Думаю, я знаю, где могут быть эти норы».